Глава 18. Мне срочно надо было чем-то занять голову, отвлечься, переключиться на что-то другое, не связанное с маркизом и его непонятным поведением. И в этом мне помог Стив. Он появился сразу после завтрака, как обычно, прискакав на лошади, его широкие плечи были напряжены, а в глазах читалась неподдельная тревога. Капли дождя стекали с его поношенного плаща, образуя мокрые круги на каменных плитах. «Беда! Ваш светлость!» — пробасил он, перешагивая порог замка. «Самые дальние деревни залило. Люди без урожая и крова остались. В нижних лугах крыши снесло. В черноручье поля под метр воды ушли. Люди на чердаках сидят, скотину еле успели спасти». Я недоуменно нахмурилась, глядя в окно. Замковый двор был сухим. Лишь легкая дымка тумана висела над конюшнями. Дождь, конечно, шел совсем недавно, но не сказать, чтобы очень сильный. На ливень не похож, и чтобы вот так вот залить деревни, это ж какой объем осадков должен выпасть, и почему так неравномерно? Эти вопросы я и задала Стиву. — Да и к тёмные пески же! — простодушно развел он руками, как будто одна эта фраза все объясняла без любых дополнений. Тут частенько подобное творится. В одной деревне жара и засуха, скот мрёт без воды, а рядом дожди льёт без просыха. Старики говорят, будто перед самым потопом видели огромные огненные шары над болотами, а в Черноручье девка одна клянется, что вода в колодце в полночь красной стала. «Ясно, аномальное место», Похоже связано все это с ведьмами, которые жили в замке несколько веков назад, они колдовали, а мне расхлебывай. Я подавила тяжелый вздох где-то там за лесами и холмами люди теряли последние, а мне предстояло разбираться с тем, о чем даже в фамильных книгах не осталось записей. Есть возможность прямо сейчас переселить людей или подвести им продовольствие уточнила я, раздумывая над ситуацией. «Так вода же, ваша светлость!» последовал ответ. «Лодок-то у нас и нет. Так парочка всего. Детей я вывез, кого смог, а вот остальные...» «Посиди пока на кухне, поешь, чаю попей», распорядилась я. «Мне нужно время подумать. Я позову тебя чуть позже». Стив поклонился, зашагал на кухню. Я же поднялась к себе в спальню думать. Я закрыла за собой дверь спальни, ощущая тяжесть ответственности на плечах. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь свинцовые стекла окон, рисовали на дубовом полу причудливые узоры. «Дядька Борг!» — позвала я, опускаясь на край кровати с резными столбиками. Пальцы автоматически вцепились в складки юбки, сминая дорогую ткань. «Что делать-то? Как людям помочь?» Воздух в углу комнаты заколебался, как над раскалёнными камнями, и с тени выступила знакомая мохнатая фигурка. Домовой выглядел необычно серьёзным. Его обычно взъерошенная борода была аккуратно заплетена в три тонкие косички, перевязанные красными нитками. «Так что ж тут сделаешь?» — проскрипел он, усаживаясь на мою туфельку. Его крохотные глазки-бусинки блестели в полумраке. Ведьмы покуролесили тогда знатно. Вся земля кругом пропитана их колдовством, как губка. Он почесал за ухом, оставляя на полу крошечные комочки шерсти. «Возьми землицу у замка, сама возьми, как хозяйка». Он сделал акцент на последнем слове. «Своей рукой». «Да в мешочек холчевый, насыпь». Я кивнула, уже представляя, как буду копать землю у восточной стены, где когда-то, по легендам, стоял алтарь ведьм. Пальцы сами потянулись к шкатулке с нитками. Там лежал подходящий лоскут небеленого холста. «И пусть твой управляющий этот мешочек бросит в воду возле тех деревень», продолжил Борг, его голос стал глуше, словно доносился из-под земли. «Вода сразу не уйдет, но все быстрее будет, И ежели не делать ничего». Он вдруг чихнул, и в воздухе запахло мокрой шерстью и лесными коренями. «А как вода уйдет, так уже и о другом можно подумать», — закончил он, уже растворяясь в воздухе, оставляя после себя лишь пару опавших волосков на ковре. «Спасибо», — вздохнула я, глядя на пустое место, где только что сидел домовой. В голове уже строились планы, сначала земля, потом Стив, потом... Потом буду думать, что дальше делать с наследством ведьм. Я вышла в замковый двор, подол платье, уже перехваченный практичным шнуром, чтобы не мешал, в руках небольшая деревянная лопата, которую мне дала кухарка, у восточной стены, где, по преданию, когда-то стоял алтарь ведьмы, земля казалась особенно плотной и холодной. Присев на корточки, я вонзила лопату в почву. Земля сопротивлялась, будто не желала расставаться даже с горсткой себя. Пальцы быстро замерзли, несмотря на солнечный день. Здесь царил странный холодок. С каждым движением из земли поднимался едва уловимый запах, нечто среднее между прелыми листьями и пеплом. Когда я, наконец, наполнила холщёвый мешочек, ладони были в царапинах, а под ногтями забилась темная, почти черная земля. Она странно блестела на солнце, будто в ней были примешаны мельчайшие частицы слюды. Мешочек оказался на удивление тяжелым. Гораздо тяжелее, чем должна быть обычная земля. Я завязала его трижды обычным узлом, почти бантиком, и по окончании перевязала красной ниткой, которую выдернула из подола. Мешочек словно пульсировал в руке, излучая едва заметное тепло. «Ну вот и готово», — произнесла я, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. Теперь оставалось только передать этот странный талисман Стиву и надеяться, что советы домового окажутся верными. Поднявшись, я невольно огляделась, казалось, даже камни замки наблюдают за мной. А где-то в тени, возможно, притаился сам дядька Борг, удовлетворенно потирая лапки.